Глава 32, в которой дракон обозначает, что предатель должен умереть. «Поезжай с братом, Мэйлин», — приказывает мне дракон, едва мы ступаем на берег. Я с волнением осматриваюсь вокруг, словно смерть императора могла бросить тень на саму тиранию, затаиться в узких уличных проулках, залечь мучительной скорбью на лицах жителей города. «Нет, буду с тобой, Ник», — противлюсь я. Хочу знать, что произошло. В конце концов, оно коснулось меня напрямую. «Пусть едет с тобой, дракон». На удивление поддерживает меня Томас. «У меня слишком много дел, чтобы следить за безопасностью сестры. И что-то мне подсказывает, в старом городе скоро будет совсем не так спокойно, как обычно. Меня пугает радостное возбуждение брата. Я знаю, он что-то задумал. И, зная Томми, это что-то... Скорее всего, выходит далеко за рамки закона. Николаускивает ускивает и указывает мне на мобиль. Мне открывают дверь, я сажусь, наблюдая, как дракон о чем то говорит с моим братом. Кто бы мог подумать, что они так быстро найдут общий язык? Может, Томас и не рассказывает мне, что он хочет провернуть, но он точно расскажет братьям. Так что мне останется лишь позвонить Эрику, и младший из братьев мигом все выложит». «Воды, госпожа?» — спрашивает меня водитель. Меня передергивает это его обращение. «Я не госпожа». «Нет, спасибо», — коротко отвечаю я, продолжая буравить взглядом Николауса, что-то объясняющего моему брату. Когда дракон садится рядом, я беру его за руку, томно улыбаюсь и спрашиваю. «О чем вы говорили с Томасом?» Дракон усмехается. «Я понимаю, что мне не удалось его провести». «Ничего секретного, Мэйлин. О нашей свадьбе. Поженимся сегодня после обеда. У нас есть четыре с половиной часа. Твой брат все устроит». Страх сдавливает грудь. «Так скоро?» — спрашиваю я. «Я же сказал тебе вчера. Церемония состоится сразу, как только прибудем в Ревоску. Ты так говоришь, словно новый император уже на троне, и его первый приказ сделать нас снова рабами, или того хуже убить. Убить вряд ли, но ты сама понимаешь, убийство Родольфа Викториона. Это все не просто так. Неужели все в заправду? Я действительно выйду замуж за Николауса Морелли. Моя жизнь как будто и не моя вовсе. Начинает казаться, словно я заняла чужое место. Словно кто-то сейчас стряхнет меня и скажет. «Это все не для тебя, Мэйлин. Такие мужчины не водятся с бывшими оборванками. А если водятся, то совсем не за тем, что ты себе надумала». «Я прогоняю навязчивые мысли и хмурюсь. Больше не хочу сомневаться. Ни в Николаусе, ни в себе». «Дракон следит за мной. Он касается пальцами щеки». «Ты хотела что-то особенное? Платье, кортежи, море цветов и прочие штуки, о которых мечтают женщины». Я закусываю губу. Никогда не представляла собственную свадьбу. Поэтому я не хотела ничего на самом деле. Подумай над этим, Мэй. Николаус берет мою руку и целует пальцы. Я обещаю, как только все образуется, сделаем как положено. Я склоняюсь к дракону и обнимаю. Мне приятно вот так касаться Ника, как будто теперь я действительно имею на это право а не пытаясь украсть у судьбы мгновения, на самом деле предназначенные кому-то другому. Мы приезжаем к огромному военному комплексу в Новой Реоске. Я никогда не была в этой части города. Она совсем не похожа на типично яркие драконьи здания. Кажется, что в этом квартале краски схлынули с фасадов, уступив место лаконичности и простоте. Когда мы выходим из мобиля, нас встречает мужчина, который представляется мне смутно знакомым. Я вижу облегчение в его глазах, когда он обращает взгляд на Николауса. «Мой командующий!» Дракон прикладывает кулак к груди. «Где он?» Без обиняков спрашивает Николаус. «Принц в одной из комнат, где обычно допрашивают пленных. Полиция хотела забрать его, но я запретил». «Правильно сделал», — одобряет Ник. «Начинаю вспоминать, что именно этого мужчину я видела в своем ресторане пару месяцев назад». В тот самый день, когда я столкнулась с Ником впервые за несколько последних послешкольных лет. Именно этот дракон пытался уговорить Джену не устраивать скандал. Я замечаю, как меняется Николаус. Жёсткость в его взгляде, походке, движениях, она давит. В этом месте он военачальник. Не мой бывший школьный враг, не мой нынешний жених. Он тот, на кого легло слишком многое в тяжелое для империи время. И одна из самых страшных вещей встретиться лицом к лицу с собственным братом, причастным к убийству Радольфа Викториона. Пока я буду занят Седом, будь Смейлен. Ей не нужно этого видеть. Мужчина кивает. Что видеть? Уточняю я. Драконы идут так быстро, что я едва поспеваю за ними. Мой вопрос остается без ответа. В этот момент над нами стремительно пролетает дракон пикируя куда-то за огромное здание. Никто даже бровью не ведет, в отличие от меня. Я в страхе вцепляюсь в рукав Николауса, провожаю зверюгу глазами. Мы входим в огромное современное помещение. Белые стены и потолок. Идеальная чистота. На нас сразу обращают внимание драконы. Десятки легионеров прикладывают кулак к сердцу при виде Николауса. Я чувствую себя здесь лишней. На меня смотрят украдкой. Изучают, но в открытую никто не смеет поднять глаз. Когда замечаю несколько полицейских в форме, понимаю, что мы на месте. Николаус окидывает меня тяжелым отсутствующим взглядом. Я понимаю, что его мысли сейчас заняты тем, что сотворил Эдуарда. «Возможно, я буду занят пару часов», — говорит мне дракон. «Здесь не так много развлечений. Можешь посидеть в моем кабинете». «Хочу с тобой». Мне нужно знать, что он скажет. Прошу я. «Мэйлин, твое присутствие будет лишним», — отрезает Морелли. Я сжимаю руку моего дракона, смотря на него просящим взглядом. Он хмурится, затем показывает мне на дверь. «Госпожа, позвольте проводить вас». «Меня зовут Мэйлин. Зовите меня по имени. Или просто Мэй, как вам больше нравится» отвечаю я, а сама провожаю взглядом спину Николауса. «Я Леонардо Санторо», — улыбается дракон. «Можно просто, Лео?» «А, ты один из генералов Ника, он рассказывал мне». Улыбаюсь я. Мы входим в дверь, в комнате стоят несколько полицейских, но внимание привлекает лишь огромное стекло. Я впиваюсь глазами в Эдуарда. Он сидит за столом, Его длинные черные волосы в беспорядке. Руки мелко трясутся, спина вздрагивает при каждом вдохе. Николаус молча стоит над ним, спиной к нам. Принц не решается посмотреть на своего брата. В какой-то момент мне даже начинает казаться, что мы можем только наблюдать, но не слышать. Но тут Эдуарда поднимает лицо. Его глаза красные и заплаканные. На скуле виднеется синяк. Неужели полицейские так разукрасили высокородного? «Я не виноват, Ник, клянусь тебе», — лепечет принц, едва шевеля губами. «Маркус уверял меня, что все пройдет быстро и абсолютно без крови. Я ведь за этим и убрал наших легионеров из дворца, чтобы избежать кровопролития». «Ты убил собственного отца», — негромко произносит Николаус. Оставил империю без императора Принц креется и падает лицом на стол Его тело сотрясает рыдания Он скулит, как собака Безумно и визгливо Я закрываю глаза на секунду Пытаясь скрыться от безысходности Которой Эдуарда отравляет все вокруг «Твой брат мертв, Эд» Продолжает Ник Он сдох, как животное Его убил собственный дракон «Ты знал об этом?» Принц хватается руками за стол и с усилием снова поднимает голову. Слезы текут по щекам императорского сына и наследника. Он с усилием разжимает зубы и произносит. «О чем ты говоришь? Он клялся мне, что вернется уже к сегодняшнему утру, чтобы занять престол. Я знал про дракона, но разве это возможно?» Я думал, это лишь обман. Думал, что он гонится за Миражом, пытаясь облегчить свою участь. Ты разочаровал меня, брат. Ты знаешь, что ждет тех, кто причастен к убийству императора. Но ведь это не я, Ник. Хнычет Эдуарда. Я не знаю, что за драконы это сделали. Это все наемники Маркуса. Я думал, что действую во благо империи. Я чувствовал, понимаешь, чувствовал, что отец хотел выбросить крестьяна. Что было бы со мной случись это на самом деле? Он бы сгноил меня, уничтожил. Моя жизнь превратилась бы в ад. Эгоистичный балбес просто боялся за свою шкуру. Поэтому ты решил разрушить тиранию. Я не хотел этого. Не хотел. Не хотел. Воет принц, закрывая лицо руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Неожиданно Николаус хватает его за грудки и приподнимает, встряхнув. «Прекрати ныть, как баба! Возьми себя в руки!» «Мой отец мертв. Я просто не могу поверить!» Принц вцепляется в руку Николауса, но тот продолжает держать его. «Ты предал и меня, Эд!» Насмылен должны были убить на том острове. Клянусь, я не знал. Маркус уверял, что человеческая девчонка не пострадает. Николаус отпускает принца. Тот падает обратно на стул, со страхом смотрит на своего брата. Прости меня, прошу тебя, прости. Вытащи меня отсюда, пусть проклятые полицейские убираются и ищут настоящих убийц. Ник встает перед ним. Я вижу, как напрягается его спина. Вспомни кодекс. Что будет с легионером, который предал империю Эдуарда? «Предатель должен умереть, мой командующий», негромко отвечает принц, неверяще глядя на брата. Я прижимаю руку к рту. Неужели правда? Его убьют? Сама не замечаю, что произношу ужасный вопрос вслух. Его осудят на смерть, Мейлин, отвечает Леонардо рядом со мной. Он во всем признался: Я вздрагиваю, услышав его голос. Ощущение кошмара бежит холодком по спине, заполняя все естество. Эдуардо просто избалованный идиот, глупый мальчишка, для которого вся жизнь игра. Но он не хотел всего, что произошло, и вот теперь его просто приговорят к смерти. Николаус выходит из комнаты, оставив брата. Тот сползает со стула на пол и заходится в рыданиях, сжавших комок. Отчаяние вокруг него можно выжимать из воздуха. Я и сама чувствую набегающие на глаза слезы. Лео выводит меня из комнаты. Я встречаю холодные глаза Николауса, уже ожидающего нас. «Он же твой брат!» На его совести смерть императора, Мейлин. А будь кто-то из братьев виновен в такой ужасной трагедии, как бы повела себя я? Думаю об этом и не нахожу ответа. Будь снисходительнее к нему. Прошу я. Хотя бы ты. Больше некому. Николаус не отвечает мне. Его взгляд все так же холоден и пуст. Я думаю, он запрещает себя чувствовать. Так ему легче выносить происходящее. Непробиваемое выражение его лица возвращает меня в прошлое. Внутри колет, потому что таким я его знала всю жизнь. Таким я его боялась и ненавидела. «У нас есть немного времени. Поедешь ко мне, можешь принарядиться». Мисс Дерна обещала все устроить. Платье, макияж, фотографии для прессы. Говорит мне дракон. Тебе не кажется, что сейчас игры с прессой уже лишние? Раздраженно спрашиваю я. Вовсе нет, Мэй. Мрачно усмехается мой жених. Сейчас это важно, как никогда.